Полет был долгим. Он успел о многом подумать, пока летел к воде, но о чем думал, не запомнил. И тут последовал сильный удар, выбивший из него воздух и чуть не погубивший Андрея. Тут же он начал погружаться вниз и слишком рано заработал руками, чтобы вернуться на поверхность. Его еще влекло вглубь, а он уже пытался вырваться, и на то уходила энергия и запас воздуха. А когда он начал все же подниматься наверх, то уже не выдержал и вдохнул воды. Но, к счастью, в тот момент, когда его голова уже дотронулась до ее поверхности, кашляя и отплевываясь, теряя сознание от того, как больно рвались бронхи от смеси воды и воздуха, он все же оказался на поверхности, он был жив, кашляя. Он вернул себе умение дышать. Откинув голову и проведя ладони по глазам, он смог открыть глаза, он был жив. Но как только Андрей открыл глаза, он сообразил, что борт Измаила слишком близок к нему. Буквально нависает над ним. Руку протяни и дотронешься. Андрей отчаянно замахал руками, чтобы отплыть как можно дальше. И по мере того, как он плыл, к нему возвращался разум и способность соображать. Андрей перевернулся на спину. Теперь Измаил был метров пятидесяти еще близко. Корабль оставался на плаву, хотя нос его скрылся под водой, а корма поднялась настолько, что был виден бешено вращающийся винт. Андрею хотелось увидеть отважную сестру милосердия. Неужели ее утянуло вглубь? Понять ничего не удалось. Андрей был в воде не один, в отдалении виднелись другие черные шарики, человеческие головы. А еще дальше была видна перегруженная шлюпка, ощетинившиеся головами, как ежик иголками. А совсем далеко Андрей увидел серую полосу, борт миноносца, который спускал шлюпки, но опасался подойти ближе к транспорту. Андрей поплыл прочь от Измаила, уверенный, что спасется. Вдруг, не оборачиваясь, он понял, что сзади произошло нечто страшное. Андрей оглянулся и увидел, что Измаил встав вертикально и скидывая себя букашек-человечков, что еще цеплялись за палубу, не смея покинуть ненадежную сушу корабля, замер на три или четыре секунды, и вдруг, как отрезанный, ухнул в воду гвоздем, железным штырем, и море ухнуло, кинувшись на то место, которое он только что занимал. Андрей не смотрел более, Он быстро поплыл прочь и не слышал, но ощущал всей шкурой, как кричат раненые в чреве Измаила. А потом вдруг стало спокойно и солнечно. Корабля не было, никогда не было. Только спокойное, искрящееся море вокруг с множеством купальщиков, лодок, всяких плавучих предметов. А берег Кавказа уже близок настолько, что можно различить у воды строение Батумского порта и мачты кораблей, что стоят в порту. Если бы не брюки, в брюках даже хорошему пловцу плавать трудно. Пришествие с Андреем окончилось бы для него приятным купанием в тёплой воде. Скоро, ведь из Батума наблюдали гибель транспорта, здесь будут катера и лодки, Все поспешат спасти людей. Только мало кто спасся. По крайней мере, триста раненых так и остались на нижних палубах. Андрей решил было плыть к миноносцу, размышляя, стащить ли брюки, но тогда останешься вообще и раздетым, и разоренным. Ладно, всегда успею. Неподалеку раздался крик. «Андрей! Андрюша, помоги! Скорее!» Андрей поплыл на крик. Голова человека была совсем рядом, но разглядеть ее черты все не удавалось. Солнце отражалось от морской ряби и било в глаза. Оказывается, звал его Иван Иванович. Он плыл, продевшись в спасательный круг, но притом мучился, потому что на этот же круг он норовил поставить свой чемодан, с которым так и не расстался, но круг не выдерживал дополнительного веса и переворачивался. Крестьянский сын отчаянно откидывался назад, чтобы создать противовес чемодану, но видно было, что в этой борьбе он изнемогает и скоро вынужден будет сдаться. «Андрей!» – прохрипел Иван Иванович. – Спаси! «Да ты брось чемодан!» – сказал Андрей. «Нас обязательно спасут, ты не бойся и брось чемодан!» «Я не могу его бросить!» – сказал Иван Иванович, подтягивая к себе чемодан и пытаясь перехватить ручку другой рукой. «В нем вся моя жизнь!» Это сокровищ, Андрей, наука, наука нам этого не простит. Чемодан потянул Ивана к себе, и тот вынужден был окунуться, следуя за чемоданом, и это движение было комическим со стороны, но наверняка ужасным для Ивана Ивановича. Так и не выпуская чемодана, он последовал за ним в глубину, спасательный круг встал на ребро, и на поверхности в его кольце оказались лишь ноги крестьянского сына и его длинные полосатые трусы. Андрей в два грибка оказался рядом и, обхватив крестьянского сына руками за пояс, дернул его на себя. Сопротивление чужого тела было велико. Андрей почувствовал, что вот-вот надорвется, но все же, хоть и с неохотой, море выпустило голову Ивана. Глаза выпучены, рот раскрыт, лицо перекошено мучительной гримасой. Он жадно дышал, все-таки удержался, не нахватался воды. И главное, пальцы... Его были судорожно сплетены вокруг ручки чемодана. Андрей, чувствуя, что инерция движения закидывает Ивана назад, и сейчас он снова уйдет в воду, только затылком вперед, поддержал его, стараясь свободной рукой освободить чемодан из его пальцев, но Иван зарычал, хотя только что был почти в беспамятстве, и стал рваться из рук Андрея. Андрей понял, что в помраченном сознании Ивана осталась лишь одна цель — спасти чемодан. «Ну и черт с тобой!» — закричал Андрей. «Так ты сам погибнешь и еще меня утянешь!» «Я поделюсь, ты поймешь!» — хрипло закричал Иван. «Это нельзя погубить, это важнее для нас, это важнее, чем Шлиман, клянусь, это будет наша с тобой общая находка!» Андрей отлично понимал, что в чемодане лежит груз опиума, стоящий немало тысячи рублей. Светлое будущее, каким оно представляется корыстолюбимому мозгу Ивана Ивановича. Иван плакал. Странно было видеть и угадывать слезы на мокром от морской воды лице. «Андрей, я тебя умоляю. Я... я... я назову сына твоим именем». Почему именно это обещание должно было растрогать Андрея неясно, но Иван оставил его напоследок как тяжелую артиллерию. Во время обмена репликами Андрею все время приходилось поддерживать и чемодан, и его владельца. Он устал и начал крутить головой в надежде увидеть какую-нибудь доску или бревно, чтобы можно было положить на него чемодан. В рассказах о кораблекрушениях по соседству с терпящим бедствием героем всегда оказывается доска или бревно. Но ничего подобного Андрею не попалось. Впрочем, много ли бревен и досок на палубе военного транспорта? Так что Андрею, чтобы не слышать более в стенании христианского сына, пришлось плыть рядом с ним, поддерживая проклятый чемодан и подгребая одной рукой. Плыть таким образом было нелегко, и Андрей уже готов был плюнуть на все и отправить чемодан на дно, как увидел, что на них надвигается нож шлюпки – Это была шлюпка сменоносца, в которой было уже немало спасенных. К счастью, вода была теплой, матросы сначала отказывались взять на борт переполненный шлюпки чемодан, но Иван Иванович кусался, вырывался из их рук, предпочитая сгинуть в пучине вместе с чемоданом. Пришлось вступиться Андрею. Он сказал офицеру, который командовал шлюпкой, что в чемодане важные научные материалы. Лейтенант смилостивился, чемодан был спасен. Когда шлюпка подошла к миноносцу и надо было подниматься на его такой низкий после борта транспорта борт, Иван Иванович оставили силы, он лежал на дне шлюпки, прижимая к себе чемодан. Андрею пришлось вместе с чертыхающимся матросом втаскивать Ивана и чемодан на палубу, где Иван отказался спуститься в кубрик, потому что боялся утонуть, когда и утонет. Андрей потерял интерес к свихнувшемуся археологу и пошел по узкому и такому тесному миноносцу, заглядывая в лица тех, кого подняли на борт. Почему-то ему так хотелось найти девушку, прыгнувшую с верхней палубы в море и подавшую Андрею пример. Он был уверен, что узнает ее. Спасенные женщины, большей частью сестры Милосердия, были закутаны в простыни и одеяло, их звали внутрь, но почти никто не согласился. Как и Иван Иванович, они более всего сейчас боялись закрытого пространства.